вадим панов командор войны книга и серии тайный город этот договор нерушим этот договор вечен выражая волю великих домов мы решаем отныне и навсегда под страхом смерти и проклятия запретить заклинания в сила которых способна уничтожить мир либо последствия которых непредсказуемы, либо запрещению подлежат заклинания «Слезы сердца земли», «Зов дьявола», «Песочные часы», «Аркан желаний». И память о них должна быть навеки стерта, От всякие знания о них надлежит хранить в особой книге запрещенных заклинаний, дарованные каждому великому дому. Книги эти скрепляются печатями всех великих домов, и снимать печати должно лишь для того, дабы добавить в книгу новое заклинание, которое главы великих домов сочтут запрещенными. Открытие книг должно происходить только в присутствии глав всех великих домов, дабы смогли они удостовериться в целости и подлинности своих печатей. Любой маг, повинный в строительстве запрещенных заклинаний, будет подвергнут суду великих домов. Любой маг, повинный в распространении знаний о запрещенных заклинаниях, будет подвергнут суду великих домов. Любой маг, повинный в создании заклинаний, принципы которых запрещены, будет подвергнут суду великих домов. Такова воля великих домов, скрепленная именами и печатями, и эта воля не может быть изменена потомками ни при каких условиях, ибо в этой воле согласие и мудрость, ибо в этой воле будущее и жизнь. Князь Темного Двора Королева Зеленого Дома Великий магистр ордена. Китайгородская конвенция. Тайный город. 1418 год.